Глава 29. Прэнк прыгай, да? Нам не кто-то целится, начал Сейчас стрелять будут. Давай быстрей. Ну, благо, кабина открытая и улезть не составляет проблем. Прыжком влетаю внутрь робота, нажимая на ходу кнопку блокировки дверей. Корпус дергается, и я, даже не пытаясь включить никаких дополнительных систем, тут же поворачиваю тумблер запуска, дергаю к себе рычаги управления. Одной правой рукой делать это очень неудобно, но кое-как я справляюсь. Робот неуклюже вываливается из трюма, прыгает с рампы и летит вниз. И пока летел, до меня дошло, что кое-что я таки забыл сделать. Я не пристегнулся. До земли оставалось буквально пяток метров, да и вообще высота, с которой я спрыгнул, была небольшой, но все равно приземление было весьма болезненным. Погрузчик рухнул на покрытие автомобильной дороги, удачно размазав парочку гадов. Но удар от приземления был страшен. Ограничители, стоящие над кабиной в качестве защиты от падения на нее тяжелых грузов, буквально смяло. Панель приборов треснула, и большая часть приборов вылетела со своих мест. Защитные стекла на экранах покрылись трещинами. В кабине запахло паленой проводкой. Благо, в открытой кабине дым не задержался и пошел наружу. Зато меня, оглушенного после приземления, это привело в чувство. Я протянул руку и ухватил толстый сервисный кабель с дата Джеком на конце воткнул его в свой порт. Хрен с ним, что панель управления повредила, будем напрямую с роботом общаться. Надеюсь, получится. По нервам ударила резкая боль, подключение прошло не слишком удачно. Машина была сильно повреждена, но вроде пока еще управление работало. Теперь... Когда у меня был киберинтерфейс, когда я получал все данные по роботу, все выглядело еще более удручающе. Активатор колена правой ноги поврежден. Эта конечность будет еле двигаться, если вообще будет. Основной энергоблок не отвечает. Работаем на резервном питании. Левая рука, та что с пальцами, разбита при падении. Множество коротких замыканий. Часть систем автоматически отключена. Короче, это была хреновая идея. Десантироваться на сервисном роботе с космического корабля. Ладно, попробую все-таки поднять эту бандуру на ноги. Мне бы, если не убить, то хотя бы сильно повредить здоровяка доварара, отвлечь его. И затем можно будет просто бросить эту кучу железа. В конце концов, у меня есть куча помощников с РПГ и тяжелыми пулеметами. Уж как-нибудь справятся сами. Скрипя всеми своими железными костями, робот медленно поднялся. И как раз вовремя. Шокированные моим неожиданным появлением Деварары как раз поняли, что это не страшный боевой мех а просто гражданская консервная банка, к тому же наладан дышащая. На этот раз мой иммунитет почему-то не работал, и твари поперли в атаку. Ммм, видимо, как-то меня исключили из их реестра дружественных целей. Очень жаль, это было удобно. Но жили долго я не мог. Самые быстрые мелкие твари уже приближались ко мне. «Ну, самое время опробовать в бою эту хреновину». Будто услышал меня и мои мысли, первый бегущий противник напружинил ноги и сиганул метра на два с половиной вперед и вверх, планируя, видимо, вцепиться в кабину и либо выдернуть меня оттуда, либо прикончить на месте. Клешня робота поймала его в воздухе и, не встретив сопротивления, просто щелкнула, перерезав Деварара пополам. Я сделал пару пробных шагов вперед и понял, что бой уже не задался. Вести я его попросту не могу. Робот еле двигался, ни о какой тактике, маневрах речи и быть не может. Все, что я могу, это, используя его массу, попробовать прорваться к здоровяку, и то не факт, что выйдет. Наушник короткой связи выпал из уха во время приземления, так что связаться ни с кем я не могу. Но все же ребята Рейнгольда верно оценили ситуацию и попытались меня прикрыть. Что ж, за это им спасибо. Вокруг робота засвистели пули, тут и там монстры вскидывались, получив рану. Я же не стал терять время и направил машину вперед. Робот тяжело зашагал, подволакивая травмированную конечность. При каждом шаге с обломанной руки сыпались водопады искр, а пульт выдавал новые и новые сигналы о поломках, проблемах в гидравлической системе. Блин, если с такой скоростью будет разваливаться все, я эти сраные 200 метров просто не пройду. Но и снижать скорость не вариант, ведь меня блепят мелкие дворары. К счастью, огромный бронированный Деварар сам обратил внимание на ковыляющую к нему трехметровую железную развалюху и решил помочь мне, двинувшись навстречу. «Ай, молодца! Прямо лучше не бывает!» К слову, этот обращик оказался не так уж и велик, всего-то метров шесть-семь в длину, видали и побольше. Когда он, распихивая в стороны мелочевку, подполз ко мне и начал поднимать переднюю половину торса, я заметил еще одну особенность. Похоже, из-за ускоренного выращивания эти твари были, как бы так сказать, неполноценными. Первый, которого мы завалили, только войдя в город, был покрыт толстой броней целиком, и брюха, и корпус, и башка. А этот. Только сверху и спереди брюшина была открыта, и щетина там не было. Кстати, прямо как у первых жнецов, которые нам попадались на корабле. Те, помнится, были очень уязвимы именно у брюха. А раз так... Я вытянул вперед клешню и ускорил робота до максимума. Вот только тварь тоже не собиралась ждать, пока в нее ткнут железка, и просто рухнула сверху на меня. Удар многотонного существа был страшен. Я рефлекторно заставил робота скинуть руку, и она затрещала, прогибаясь и ломаясь, но лезвия все же вошли в тело. Собственно, на этом моменте можно было бы и выпрыгивать из робота. Но тут не предусмотрена никакая система экстренной эвакуации. Никаких тебе катапульт, капсул и чего-нибудь подобного. А удар об землю, кажется, и сплющил кабину еще больше. И без того узкие проходы стали еще уже. Пролезть по ним было той еще задачкой. Меж тем монстр отнюдь не сдох от моего удара. Да, я ему брюхо располосовал, но назвать это смертельным ударом было нельзя. Скорее уж, мои действия привели к тому, что он разозлился, причем сильно. Новый удар обрушился на робота сбоку, сминая окончательно корпус. Хуже всего было то, что у меня начали вырубаться камеры кругового обзора. Значит, скоро придется отключить цифровое соединение с машиной. Итак, большая часть систем не работает, а всякое прямое подключение и вовсе станет бесполезным. Впрочем, проблемы наличия и отсутствие соединения с роботом не главные сейчас. Третий удар танка пришелся на уже поврежденную ногу робота и доломал шарнир или что там у него было. Жутким скрипом коленный сустав подломился. Громадина погрузочного робота, закачавшись, Рухнула на спину, загрохотав по всей округе, разбивая покрытие площади и поднимая целую тучу пыли. Похоже, заодно этот удар повредил и последний аккумулятор в машине, по крайней мере, иных причин, почему все отключилось и меня прямо-таки вышвырнуло, из верт режима я не придумал. Выдернув бесполезный кабель из своей головы, я бросил взгляд сквозь разбитое стекло. Над кабиной нависла уродливая башка Деварара. И не похоже, чтобы она планировала сказать мне что-то приятное. Черт. Сейчас главное, чтобы он не плюнул сюда кислотой, а то я тут тупо растворюсь. Это будет самая глупая смерть, которая только могла бы быть. Не знаю, что хотел сделать Деварар, но ему это не удалось. В тот миг, когда он пошире раскрыл пасть, туда влетела ракета. Взрыв прямо-таки разорвал рот твари и отбросил ее с корпуса робота, а вокруг засвистели крупнокалиберные пули. Похоже, подошла кавалерия или что там еще было заначки начки у партизан, я уж не знаю. Что бы там ни было, вовремя. Вот не дать не взять. В самый нужный момент они подтянулись. Если выживу, обязательно узнаю, кто такой меткий и пивом угощу. Если доберемся до пива, конечно. Я перевернулся, уперся ногами в заклинившую дверь. Удар ногами еще один. И еще двери с каждым ударом все больше выгибаются, но заклинило их знатно. К сожалению, мой уни-инструмент, столько раз выручавший меня, остался лежать в вездеходе. Очень жаль. И раз уж уни-инструмента нет, то чего тут думать? Долбить надо, перефразируя известный анекдот. На десятом ударе сталь все же уступила модифицированным мышцам, и дверь с хрустом выворотилась. И осторожно выглянул из кабины. Не стоит прыгать, как чертик с табакерки, когда вокруг свистят пули. Ну да, пока я отвлек на себя тварей, ребята сориентировались такие и накрыли плотным огнем мелочевку, отсекая ее от гражданских. Глупые твари бросились было ко мне и попали под замес. С трубой гранатомета в кузове здоровенного грузовика стоял тот парень Колесников. Он махнул мне рукой, мол, беги сюда, чудила небесное на букву М. И я побежал. Ух, как я побежал! Целых пять метров успел проскочить, прежде чем пришлось падать на пластикрит и перекатываться, уходя от длинной очереди, ударивший прямо у меня за спиной. Чудом. Чистым чутьем понял, что стреляют в меня. И стреляют оттуда, откуда я не ожидал вообще никакой опасности. С крыши грузовика с людьми. Парень, сидящий там, видимо, тоже не ожидал, что я сумею увернуться на такой дистанции. Он машинально зажал гашетку, выпуская всю стоп-патронную коробку в молоко. Я попытался нащупать и перекинуть на грудь свою винтовку и обнаружил, что она осталась где-то там, в кабине поврежденного робота, то ли сорванная при ударе, то ли отстегнувшаяся во время экстренного выхода. Черт. Ладно, это, конечно, плохо, но выбора у меня нет. Этот псих сейчас зарядит новую коробку и продолжит палить. Ведь может попасть. Какого хрена он вообще делает? Неужели не понимает, что жив он, как и все остальные в грузовике, исключительно благодаря мне? Видимо, не понимает. А значит, мне придется прилюдно демонстрировать свою ловкость и скорость. Выхода нет. А хотя, вон на площади совсем недалеко валяется труп одного из гуманоидных пришельцев, а в его, как чистых лапах, зажато какой-то пуляло. Сейчас я его и подберу. Что я с этим самым пулялом собирался делать, сам себе в тот момент не ответил бы. Просто нужна пушка в руках, иначе я себя словно голым чувствую. Никаких ритуальных вдохов-выдохов мне делать не надо. Я просто ускоряюсь до максимума возможностей и устремляюсь вперед со скоростью гоночного болида. Ну, очень медленного болида, но все же раз так это к 6-7 быстрее обычного человека. Винтовку труп отдавать не хочет, но мне в целом и не надо». Пулеметчик ужасающе медленно, с моей точки зрения, меняет короб. Он только-только начал подносить руку с новым ящиком к магазиноприемнику. Я падаю, ухватившись за пальцы покойного, навожу его оружие примерно на цель и дергаю спуск. Сухой щелк. Да уж, если день не задался, то не стоит рассчитывать на удачу под Подсумков на его теле я не вижу, но вижу магазин, поблескивающий головками пуль буквально в метре от меня. Лежит себе полнеохонький магазин, просто на земле. Видимо, выпал, когда гуманоида пришили. Все так же ускоренный, я поднимаю этот самый магазин, попутно вырывая оружие из мертвых рук бывшего владельца. Несколько пальцев при этом с тошнотворным звуком отрываются, но мне не до того. Пустой магазин сбросить, где тут кнопка сброса? Что это за архаичная конструкция вообще? В музее ее, что ли, сперли? О, вот оно как. Магазин снимается нажатием на какую-то пластинку. Ну и древность. Ну окей, сейчас не до жира. Мы люди не гордые, куда надо нажмем. Новый магазин с щелчком встает в приемник, затвор классически передернут. А пулеметчик уже перезарядился и медленно, чертовски медленно ведет стволом своей скорострельной машинки, собираясь открыть огонь. «Слишком медленно, братан. И лучше бы ты этого не делал, чертов идиот. Ведь не хочу его убивать, но и выхода иного нет». Не самому же дохнуть, тем более от дружественного огня. Так что, извиняй, дружок. Хлоп. Пуля преодолевает расстояние между стволом моего оружия и его головой куда быстрее, чем противник успевает понять, что произошло. Она сносит ему к чертям всю верхнюю часть черепушки, забрызгивая мозгами сидящих в кузове людей. Виск, вопли. Кошмар, блин, но что поделать? А труп вместо того, чтобы спокойно рухнуть на крышу, начинает знакомо корежить. Из раны выбирается, пытаясь вытянуть лапы нити, подросшая, но не до конца сформировавшаяся личинка. Увы ах, но закончить свое действие ей не суждено. Уже и так испуганная да нельзя девушка в кузове, увидев это вот зрелище, окончательно слетает с катушек. и, забравшись с сферичной скоростью на край крыши, начинает остервенело топтать существо ногами, вопя при этом невразумительную чушь. Похоже, что в момент такого вот экстренного покидания тела существо не способно к захвату нового тела, да и защищаться ему нечем. Так что девица превратила монстра в размазанное по крыше грузовика месиво. Впрочем, она не успокоилась и продолжала топтать эту жижу. Ок-как. Думал, что союзника пристрелила. Нет, врага. Зараженный оказался. Значит, не скотушек он слетел, как я подумал, не разобравшись в ситуации, а целенаправленно хотел меня прикончить. «Ну, значит, по делом ему». Я поднялся и побежал уже с нормальной скоростью, чтобы не пугать несчастных обывателей. Впрочем, люди я не строил. Вопросы точно будут. За мной в момент ускорения наблюдало слишком много глаз. Тем временем плотность огня, который вели автомобили, усилилась. Похоже, Деварары ввели в строй все свои накопленные за неделю резервы. Кажется, на мясной резерв у них были какие-то планы, не подразумевавшие его побега. Что ж, придется вам, твари, обломиться. Тем не менее, количество атакующих Девараров поражало. На Клауствице матка тогда бросила в атаку на нас все, что было. Но это от силы несколько сотен монстров. Тут же монстры перли со всех сторон просто потоком. Времени на обдумывание и планирование не было. Нужно срочно выводить всех, иначе нас завалят трупами, но отсекут от гражданских. И тогда тут будет адская резня. Заскочил в машину Колесников, а я первым делом дернул у него со стенки допотопную импульсную винтовку РКМ. Ну или ее клон не уверен. Цевьё из скользкого пластика, рефленые магазины, приклад в виде металлической складной рамки. Неудобное, но функциональное. Сойдет. Колесников молча ткнул мне трубку рации в руки и нажал тангенту. «Колтон на связи. Посылка на базе уже отгружена». «Ага, приступаем к развертыванию. Ваш товарищ любезно скинул нам еще десяток ящиков с игрушками, так что пробивайтесь сюда быстрее. Коробочка пошла к вам. Прием». Голосом Фалькона бодро торпортовала мне рация, периодически похрипывая. «Колтон принял. Выдвигаемся». Коробка пусть ждет на полпути. Люблю военных. Короткий разговор мы друг друга поняли, и пояснять ничего не надо никому. А то гражданские бы рассказывали полчаса, что машина с пулеметом выехала, автоматические пушки разгрузили, теперь вот устанавливаем. Ахмед оставил еще десяток ящиков оружия со снарягой. Но они тут на базе. А что нам делать, и как нам быть, и прочее. А тут сухо, быстро, понятно. Теперь мне бы еще вырваться отсюда. Хотя есть одна идейка. Алекс. Да, сэр. Связь с грузовиками есть? Есть. Пусть передают водилам. По газам и вперед. Хрен какая монстра без тяжелой пушки остановит такую махину. Тут нужны или танки, или очень крупные жнецы. А их мы передавили уже. Раз так, то пусть прут первыми. Они нам расчистят дорогу и гражданских вывезут. От них здесь толку ноль. А дальше за ними пойдет народ, который пешком. Боевые машины прикроют их. Понял. Самосвалы, как вырвутся из окружения, пусть разворачивают свои стрелковки назад и помогают нам. — А гражданские машины? — Ах да, точно. А гражданские тачки пусть ползут вместе с пешеходами, но по бокам от толпы будут эдакой стенкой. — Простите, сэр, да, плохи дела. С водителями нет связи. Что-то пойдет не так, они психанутые по газам. Еще не дай бог по пешим. Ты прав, это проблема. Есть предложение? Да, сэр. Там сержант Фалькан. Он может прорваться к головному грузовику. Хм, ну, в целом, может и сработать. Давай. Передал приказ. Удивительно, но вроде получилось. Через несколько минут я смог разглядеть Фалькона, добравшегося до грузовиков. Пока его бойцы отбивались от Девараров, сам он бегал от машины к машине, объясняя, что требуется делать. Испуганные люди легко починились сержанту, которого привыкли видеть главным, и мгновенно сбились в кучу. «Отлично. Теперь двигайте оттуда». Стволы пулеметов уже раскалились, и даже я успел выпустить три или четыре магазина по наступающим монстрам, когда, наконец, заревели двигатели грузовиков, и те, спешно, набирая ход, покатили вперед, сминая своими гигантскими бамперами наступающих двораров.